Глава 59 девятая. Барха вскочил на ноги, когда дверь ресторана открылась и в нее вошла Инна. Подлетел к ней, помог снять куртку. «Спасибо», — неловко улыбнулась девчонка. Камал со вздохом посмотрел на часы. Рыжий опаздывает. Уже на полчаса почти. Офигела она, что ли? Или опять в игры с ним играет? Выругался про себя. «Неугомонная баба. Чего она добивается? Чего хочет?» «Неужели ее действительно тянет стать ему женой? Ну, серьезно, Вообще, что ли, мозгов в рыжей голове не осталось? Где твоя подружка?» Спросил у Инны, та пожала плечами. «Я не знаю. Я звонила ей с утра. Она недоступна». Выдохнул. все таки играет с ним. Опять. Достала уже!» Взял со стола телефон, набрал ее номер. Автоответчик вежливо послал его. Недоступно. «Домой, что ли, за ней ехать, устроить ей разгон? А может, просто проспала? Хотя на рыже это не похоже. Внимание требует. Засранка!» «Займись делами!» — кинул Бархи, что уже ворковал со своей пассией у барной стойки. «А ты куда?» «Дело есть!» — забрал из гардеробной пальто и вышел на улицу. Внедорожник Камала рыкнул мотором и сорвался с места, оставляя за собой шлейф снега. Он гнал по трассе к ее дому. «Пустая трата времени и нервов. Опять бесит его эта девица. Специально ведь провоцирует. А потом гадом его называет. Коза!» «Идиот!» — проговорил тихо, сворачивая в проулок, где обитает рыжая. Заглушил мотор у её подъезда, поднялся на этаж и поднял кулак, чтобы постучать. И в этот же момент заметил, что дверь просто притворена. Не заперта. Рыжая всегда запирается на все замки. А может, просто забыла? Он ведь ушел вчера, когда она в спальне была. Камал толкнул дверь, от чего-то в груди не заколотилось сердце в поганом предчувствии, а чуйка его редко подводила. Дверь бесшумно поддалась, открывая вид на темную прихожую. Тишина! Давище, до ужаса жуткая тишина! Камал замер на пороге, прислушиваясь. В квартире пахло не утренним кофе или ее сладкими духами, а холодом. Тем самым, что пробирается в дом, когда окна остаются открытыми слишком долго. В данном случае дверь. я позвал он, и собственный голос показался ему чужим, слишком резким для этого безмолвия. Ответа не последовало. Он сделал шаг внутрь, подошвы ботинок неприятно скрипнули по паркету. Взгляд метнулся к вешалке. «Верхняя одежда на месте, сумочка брошена на тумбочку. Она не могла уйти, не взяв вещи. Может, спит еще? Камал двинулся вглубь коридора, чувствуя, как раздражение окончательно сменяется липким, холодным страхом. У двери в гостиную он остановился. На полу валялся разбитый стакан, вода растекалась темным пятном, в котором тускло отражался дневной свет из окна. «Рыже, это не смешно! Ни разу!» Прикрикнул он, хотя внутри уже все оборвалось. Камал рывком распахнул дверь в спальню. Подушки валяются на полу, белоснежная простыня смята. Они вчера на ней были, или это следы борьбы? Камал шагнул к кровати и застыл. На полу, прямо у тумбочки, он увидел ее телефон. Раздавленный, с паутиной трещин на экране. По коже прошел мороз. А может, все таки выбежала на минутку куда-нибудь? Но интуиция кричала об обратном, а напряжение росло с каждой секундой, пульсировало в висках. Это уже не походило на ее обычные капризы или попытки привлечь внимание. Что-то было не так. Камал быстро метнулся по комнатам, зашел на кухню. Здесь, в отличие от спальни, царил идеальный порядок. Ни крошки, ни чашки. все вылезано. И тут его взгляд прикипел к кухонному столу. На глянцевой поверхности лежала белая бумажка. Князь взял записку, развернул. Короткая лаконичная фраза, выведенная небрежным почерком. «Привет от шмеля!» Во рту тут же пересохло. В глотке запершила, она у шмеля. Похитили рыжию, украли прямо у него из-под носа. Осознание это раскрошило ему позвоночник. Будто кувалды приложились. У лопаток больно стенуло мышцы. Какого, блин, рыжая, его рыжая, в лапах шмеля, этого чокнутого бандоса, мысленно оставшегося в 90-х, когда не жалели ни баб, ни детей, провел ладонью по затылку. Это он виноват. Зачем ушел вчера, мог же остаться с ней, никто бы ее не тронул. А сейчас, где она сейчас? Что с ней там делают эти твари? Рука, крепко сжимавшая смартфон, дёрнулась в судороге. Приложил гаджет к уху, шумно сглотнул. «Барха, слушай меня внимательно. Срочно собирай всех. Слышишь меня? Всех! Сейчас! Ждите меня у ресторана. Я сейчас буду. И это. Инну свою спрячь. Приставь к ней охрану. Мою Айку шмель украл». Голос Камала звучал, как скрежет металла по стеклу. Холодный, лишенный эмоций. Только внутри кипящей лавы ярость клокочет. Барха на секунду замолчал, осознавая масштаб катастрофы, а потом коротко бросил. «Понял тебя. Готовлюсь». Камал скомкал записку в кулаке так сильно, что костяшки побелели. Со всякими уродами приходилось дела решать. Но тронуть его женщину – это не просто вызов. Это смертный приговор. Шмель явно настроен воевать, а ведь знал, куда бить. Вынюхал тварь. И вот оно, слабое место, о котором все время твердил рыжий. Твердил, но не задумывался, что уже его заимел. Слабое место. Шмель, крыса пронырливая, готовился давно, пронюхивал все, и теперь, если князь с ним не договорится, рыжию могут обидеть. Это, мягко говоря. Камал прыгнул в машину, и внедорожник взревел, вылетая со двора. Телефон в руке ожил входящий с незнакомого номера. Камал резко нажал на тормоз, и едва не засадив взад едущему впереди седану. Принял вызов. «Да», — процедил, уже догадываясь, кто звонит. «Нервничаешь, князь?», раздался хриплый издевательский смешок. «А зря. Девчонка твоя боевая. Кусается. Пришлось немного успокоить». Камал почувствовал, как руль под пальцами становится влажным. «Если на ней будет хоть одна царапина, шмель, я вырежу твою печень собственными руками». «Да ладно тебе, князь. Ты сейчас не в том положении, чтобы права качать. Мне нужен завод. Я его давно присмотрел себе. Ты еще чалился. А теперь пришел и мое забрать пытаешься? Не выйдет. Я уже договорился с владельцем о продаже. А тут ты заявился и цену утроил. Так дела не делаются. Откажись от завода». Отдай мне владельца, которого ты спрятал, и девка твоя вернется невредимой. А нет? Так смотри. Девочка у тебя огонь, сам знаешь. А мои ребята молодые, горячие. Трудно их сдерживать. Ну что, тебе еще дать время на подумать? Или уже все осознал? Когда и где встречаемся?